Нечто реальное. И тот ходил, говорил, планировал, превращал информацию в деньги. Говорил от имени в номере Тиба Хилтона. А теперь Армитич исчез. Унесенный ураганом сумасшествия Корта. Но где же был Корта все эти годы? Падал слепой и обгоревший сибирского неба? Кейс, я знаю, что тебе будет очень тяжело понять это и переварить. дети ты офицер. Все, чему тебя учили, будет противиться. Я понимаю, но, Кейс, бог свидетель, нас предали». Из голубых глаз потекли слезы. «Кто, полковник? Кто нас предал?» «Генерал Герлинг, Кейс. Возможно, ты знаешь его только по кодовому имени. Но ты наверняка знаешь человека, о котором я говорю». «Да», — ответил Кейс. Слезы застиланием у глаза. «Пожалуй, знаю». «Сэр», — добавил он, повинуясь внезапному импульсу. Но, сэр, полковник, что же нам теперь делать? Сейчас в настоящий момент. В настоящий момент наш долг лететь. Бежать, скрыться. К завтрашнему вечеру мы сумеем добраться до финской границы. Будем лететь на бреющем вручную никакой автоматики. Баранку в руки и вперед. Но это только малая часть. Мокрые от слез щеки, голубые глаза сузились. Превратились в щелочки. Малая часть. Нас предали наверху, на самом верху. Армитидж отступил от камеры, на рваной рубашки рубашке темные пятна. В отличие от спокойно каменной маски Армитиджа, лицо Корта являло собой маску шизоидную. Каждая напряженная мышца криком кричала об этой болезни, ничего не оставляет от пластической хирургии. «Полковник, я вас слышу. Послушайте, полковник. «Я хочу, чтобы вы открыли...» «Эээ, мать твою!» «Дикси!» «Как же эта штука называется?» «Центральный шлюз», — подсказал Флэтлайн. «Откройте центральный шлюз. Просто прикажите пульт его открыть, и все, ладно?» «Мы немедленно придем к вам на помощь, полковник, и обдумываем, как отсюда выбраться». Ромп исчез. «Я вот тут ни хрена не понял», — заметил Флетлайн. «Токсины», — сказал Кейс. «Долбанные токсины» и вышел из киберпространства. Яд? Мелком смотрел через исцарапанное голубое плечо старого санью, как Кейс выбирается из страховочной сетки. И забери от меня эту чертову штуку! Кейс пытался освободиться от техасского катетера. Эта хрень вроде медленного яда, и этот говнюк знает, как его нейтрализовать, а теперь он, видите ли, сбрендил. Кейс возился со своим красным санью, Забыв, как работают застежки. «Он что, тебя отравил, этот начальник?» Мелком почесал щеку. «Знаешь, у нас есть аптечка. Мелком, господи, да помоги ты мне с этим долбаным скафандром!» Оттолкнувшись ногами, сионит вылетел из розового модуля пилота. «Не мельтеши, брат. Мудрые люди говорят, семь раз отмерь, один раз отрежь. Сейчас мы туда сходим». В рифленом переходе, соединяющем кормовой шлюз Маркуса Гарвея с центральным шлюзом Ханивы, был воздух, однако на всякий случай они загерметизировали скафандры. Мелком двигался с балетной грацией, останавливаясь только за тем, чтобы помочь Кейсу, который, покинув Маркуса Гарвея, все время неуклюже падал. Белый пластик трубы смягчал и рассеивал яркий свет солнца. Теней не было украшены выгравированным при помощи лазера львом Сиона, люк горвея покрывали многочисленные выбоины и заплаты. Зато светло-серый люк Ханивы оказался чистым и непорочным. Мелком сунул в узкое отверстие руку. Кейс видел, как шевелятся его пальцы. В нише красные светодиоды начали обратный отсчет от 50. Мелком вынул руку. Схватившись рукой за люк, Кейс почувствовал костяне вибрацию замкового механизма. Круглая серая панель отошла в сторону. Одной рукой Мелком схватил кейса, а другой взялся за край отверстия. Яхта приняла их на борт. Ханиу построили наверхов Дарния Фодзитсу, и ее интерьер выражал ту же философию дизайна, которая породила Мерседес, возивший их по Стамбулу. Стены узкого центрального отсека Покрывали панели черного дерева, фанерная имитация, а пол выстилала серая итальянская плитка. Кейсу казалось, что он лезет в какой-то дорогой частный санаторий, причем лезет не через дверь, а через ванную. Яхту собирали на орбите, и она не предназначалась для полетов в атмосфере. Гладкий без излишек осиный корпус был чистым притворством, стилизацией. Все в интерьере также было рассчитано на усиление общего впечатления скорости. Мелком снял помятый шлем, и кейс последовал его примеру. Воздух в шлюзе был свежий, как в сосновом лесу. Однако к хвойному аромату примешивался тревожный запах горелой изоляции. Мелком потянул носом воздух. Слушай, это плохо, если на корабле такой запах. Обитая темно-серая ультразамшая дверь мягко ушла в сторону. Мэлком оттолкнулся от темной стенки и вылетел из шлюза, лишь в самый последний момент сгруппировавшись, чтобы вписаться в узкий проем. Кейс последовал за ним, неуклюже перебирая рука по поручню. Стены в коридоре были нежно-кремовые, без единого сварного шва. «Рубка там», — сказал Мэлком, указывая вперед, а затем слегка оттолкнулся и полетел. Откуда спереди доносилось знакомое тарахтение работающего принтера. Кейс последовал за сионитом и очутился в следующем отсеке. Среди клубка спутных распечаток. Здесь стук принтера слышался еще громче. Кейс поймал смятую бумажную ленту и взглянул на текст. Ноль, ноль, ноль, ноль, Система посыпалась. Сионит ткнул пальцем в колонку нулей. Нет, ответил Кейс лая уплывающий шлем. Филет Лайн сказал, что Армитидж стер своему хасаки память. Судя по запаху, он стирал ее лазером. Мелком оттолкнулся ногой от белого ограждения швейцарского тренажера и, отводя распечатки от своего лица, поплыл сквозь бумажные дебри. Кейс, тут человек. Миниатюрный японец был привязан к узкому складному креслу за шею. Невидимая на фоне черного темперлонового изголовья стальная проволока глубоко врезалась ему в горло. красное жемчужное странный и чудовищный застыл выкатившийся из-под проволоки шарик крови. Плавно колыхались в воздухе рукоятки гороты, деревянные и стертые, словно вырезанные из старой швабры. Сколько же он носил с собой эту штуку? Ошеломленно выдавил из себя кейс. Вспомнив послевоенные странствие корта Босс знает, как управлять кораблем, Кейс. Наверное, ведь он служил в спецназе. А то этот японский паренек, он уже не пилот. А мне с этой яхтой будет трудновато. Совсем новая. Идем в рубку. малком нахмурился, подался назад и оттолкнулся ногой. Сдирая из себя бесконечную бумажную ленту, Кейс последовал за Мелкомом в большое помещение, судя по всему, кают-компанию. Здесь стояли такие же складные кресла, нечто вроде бара и хосака. Встроенный в переборку принтер стрекотал без умолку. Из аккуратной щели, прорезанной в деревянной ручной полировке, панели, метр за метром выползал тонкий бумажный язык. Кейс пролетел над стульями и нажал белую кнопку, вделанную слева от прорези. В помещении повисла тишина. Он обернулся и посмотрел на Хасаку. В корпусе компьютера зияло не меньше десятка отверстий. Маленьких, круглых, с оплавленными краями. В воздухе беспорядочно кружили крошечные капли застывшего металла. «Насчет лазера ты угадал», — повернулся Кейс к сиониту. «Рубка заперта», — сообщил Мелком, с противоположной стороны кают-компании. Освещение потускнело. Ярко вспыхнула и опять потускнело. Кейс оторвал распечатку. Те же нули. у Уинтермьют. Кейс осмотрелся. За причудливыми изгибами бумажной ленты еле угадывались коричневые стены. Это ты балуешься с освещением, у Уинтермьют. Около самой головы Мелкома скользнула вверх часть панели, обнаружив небольшой монитор. Мелком от неожиданности испуганно дернулся. Вытер куском поролона, пришитым к тыльной стороне перчатки под салаба, и придвинулся к дисплею. «Слышь, а ты не понимаешь по-японски, брат?» По экрану бежали какие-то иероглифы и цифры. «Нет», — покачал головой Кейс. «Рубка она ведь заодно и спасательный модуль. Похоже, идет обратный отчет на отделение. Закупоривайся». Мелком надел и загерметизировал шлем. «Что? Он что, свихнулся?» Вот же мать твою!» Кейс столкнул ногой переборку и рванулся сквозь бумажную лапшу. «Нужно открыть эту дверь!» Но Мелком только постучал по своему шлему. Отдаленные лексановым забралом губы беззвучно шевелились. Из-под ленточки, стягивающей головную сетку, выкатилась капля пота. Сионит выхватил у Кейса шлем, мгновенно приладил на место и щелкнул замками. Как только контакты на шейном кольце соединились, слева от забрала вспыхнули светодиодные мониторы. «По-японски я не понимаю», — передал по радио Мелком. «Но и так ясно, что обратный отсчет идет с ошибкой». Он ткнул пальцем в одну из бегущих по экрану строк. «Люки, люки модуля!» «Он стартует с открытым шлюзом!» «Армитидж!» Кейс силой ударил в дверь. Я отлетел к противоположной стене, кувыркаясь и увлекая за собой десятки метров никому не ненужной распечатки. «Корта, что вы делаете? Нам нужно поговорить. Нам нужно!» «Кейс, слышу вас отлично!» Голос Армитеджа совершенно изменился. В нем чувствовалось дикое, ужасающее спокойствие. Кейс перестал выпутываться из бумажного рванья и затих. «Извините, Кейс, но так нужно!» Один из нас должен уйти. Один из нас обязан рассказать. Если мы все здесь погибнем, правда умрет вместе с нами. Я расскажу, Кейс. Я все расскажу. Я о Герлинге, и о других. Я долечу, Кейс. Уверен, в Хельсинки. Корто замолк. Шлем заполнила тяжелая давящая тишина. — Ну как же это трудно, Кейс, — продолжил он. — Страшно трудно. «Ведь я ослеп». «Постойте, корта подождите. Вы же ослепли. Вы не можете лететь. Вы врежетесь в эти проклятые деревья. И вас снова хотят подставить. Богом клянусь, хотят. Они же оставили люк открытым. Вы умрете и никогда ничего не расскажете. А мне нужен фермент. Как он называется? Фермент. Фермент». Кейс кричал высоким истерическим голосом. В наушниках раздался свист обратной связи. Не забывайте, чему случили, Кейс. У нас нет другого выхода. А затем шлем наполнился бессвязным бормотанием, ревом помех, завыванием гармоник, прорвавшимися оттуда из прошлого. Бессвязные обрывки русских фраз. А затем незнакомый, очень молодой голос с акцентом Среднего Запада. Нас сбили, повторяю, гром Амахи подбит, мы... Уинтермьют, заорал Кейс, «Пощади!». Брыжущие из его глаз слезы отскакивали от лицевого щитка, хрустальными бусинками метались внутри шлема. И тут Ханио вздрогнуло, словно по ее корпус ударили огромным мягким предметом. Кейс представил себе, как спасательный модуль, освобожденный гипропатронами, отделяется от яхты как ураган истекающего воздуха вырывает сумасшедшего полковника Корта из пилотского сидения, из последней минуты разящего кулака, воспроизведенной Уинтермьютом. С ним все. Мелгом смотрел на монитор. Люк открыт. Мелгом отключил предохранительную автоматику. Кейс попытался смахнуть слезы ярости. Затянутые в перчатку пальцы скользнули по Александровскому забралу. Яхта, она герметична. Но управление захватами улетело вместе с Рубкой, Маркус Гарри влип. А Кейс видел бесконечное падение Армитеджа, сквозь леденящую, холоднее русских степей, пустоту. Бесчисленные витки, наматываемые им вокруг Фрисайда. По непонятной причине он воображал его в темном плаще, широко как крылья огромной летучей мыши распахнутыми полами. Глава 17. «Ну как, получил то, что хотел?» — спросил конструкт. Кван Грейт Марк 11 заполнял решетку между собой и льдом ТСЕ Эшпулов, завораживающий сложным радужным узором, прихотливым, как изморозь на стекле. Уинтермьют убил Армитиджа, запустил его в спасательном модуле с открытым люком. Хреново посочувствовал Флетлайн. «Но он же не был вроде лучшим твоим другом, верно?» Он знал, как отклеить ядовитые капсулы. Значит, у Уинтермьюд тоже знает. Уж это точно. Я не шибко-то верю, что у Уинтермьюд мне скажет. И снова этот жуткий железом по стеклу рзат смех. Умнее ж похоже. Кейс щелкнул сим-стим переключателем. Чип в оптическом нерве показывал 062752. Молли успела уже наклепать себе обезболивающий дерм. Икеис более час следил за ее перемещением по блуждающему огоньку, на дармовщинку притупляя свой отходняк чужими эндорфинами. Боль в ноге прошла. Молли словно двигалась в теплой воде. На ее плече примостился Браун. Его крошечные, похожие на хирургические зажимы, манипуляторы. Цепко держались за поликарбон костюма. Грубые стальные стены, заляпанные эпоксидной смолой крепившей во время оно нечто вроде обшивки. Мимо проехала тележка с двумя рабочими. Моли вжалась в стену, присела на корточки и выставила перед собой игольник. Её костюм стал серостальным. Худощавые, наголо обретые негры в оранжевых комбинезонах. Один из них негромко напевал на незнакомом кейсу языке. Мелодия звучала непривычно и навязчиво. Молли все дальше углублялась лабиринт переходов. Киесу вспомнил сочинение «Три Джейн», которое читала голова. Бредовое. Абсолютно бредовое сооружение. Бред. Насмерть вросший смолобетон, намешанный из эпоксидки и в пыль перетертых лунных пород. Бред, пропитавший стальные конструкции и бесчисленные уже не штуками, а тонные измеряемые безделушки. Всю эту беспорядочную хурду-мурду, которую тащили они с земли, чтобы выслать помягче свое гнездышко. И не просто бред, а бред непостижимый, в отличие от сумасшествия Армитиджа. Это сумасшествие Кейс понимал, или во всяком случае думал, что понимает. Изогните человека, изогните изо всех сил, а затем изогните его в обратную сторону, и снова до предела повторить операцию несколько раз, и человек сломается, как кусок проволоки. Именно это и проделала с полковником Корта история. Именно она выполнила всю грязную работу. В интермьюзу только-то и оставалось, что выделить этого наиболее подходящего человека из огромного количества прочих обломков войны. А затем легко, как водомерка по поверхности стоячего пруда, скользнуть в серое плоское поле его сознания, первыми сообщениями, вспыхнувшими на экране детского микрокопьютера в затемненной палате французского дурдома. у Мьют сконструировал Армитеджа почти от нуля, взяв за основу военные воспоминания Корта. Но воспоминания Армитеджа не могли совпадать с воспоминаниями Корта. Очень сомнительно, чтобы Армитедж помнил о предательстве, а вспыхнувшись как спички ночные крылья. Армитидж являлся чем-то вроде отредактированной версии Корта, а когда напряжение операции достигло определенного предела, механизм Армитиджа сломался, и на поверхность всплыл Корта со всей своей виной и болезненной яростью. И теперь Корта Армитидж мертв. Маленькая ледяная луна, кружащая вокруг Фрисайда. Кейс подумал о ядовитых капсулах. Старик Эшпул тоже мертв. Получил от Молли стрелку, так и не успев принять в сверхдозу бог весь какой дряни. Вот это действительно странная загадочная смерть. Смерть свихнувшегося короля. Намереваясь уйти из жизни, Эшпул убил и свою так называемую дочь, куклу с лицом Три Джейн. До сегодняшнего дня, до этих вот, опосредованных через Молли и ее органы чувств, блуждание по блуждающему огоньку, Кейс никогда не воспринимал людей такого, как Эшпула, могущество, как людей. Власть в мире Кейса была глубоко корпоративной. Дзайбатсу – транснациональные корпорации, определившие ход человеческой истории, взломали старые барьеры, рассматриваемые как некие организмы, они не достигли своего рода бессмертия. Убей хоть десяток ключевых фигур из руководства Дзайбатсу, ты не убьешь, ибо есть другие, только и ждущие возможности продвинуться по служебной лестнице, занять освободившиеся места – подобраться к обширным банкам корпоративной памяти. Но компания ТСЕ Эшпулов была совсем иной, что особенно ярко проявилось в смерти ее основателя. ТСЕ Эшпулы – это клан, своего рода тавизм. Кейс вспомнил комнату старика. Весь тот мусор, домашнюю вполне человеческую грязь, затертые бумажные конверты старых пластинок. Одна нога босиком, другая в бархатном шлепанце. Браун дернул за капюшон, и Молли повернула налево, в очередной сводчатый коридор, в интермьют и гнездо, отвратительное зрелище вылупляющихся ос. Но ведь если искать человеческий аналог этому биологическому пулемету, то вспомнится скорее Дзайбацу или Якудза, Ульи с кибернетической памятью, огромные, единые организмы, закодированные в кремнии ДНК если блуждающий огонек является выражением корпоративного лица компании ТСЕ Эшпул, то она такая же свихнутая, как и ее создатель. Тот же запутанный клубок страхов, то же непонятное чувство бесцельности. Если бы они добились своей цели, вспомнил Кейс слова Молли, но Уинтермьют сказал ей, что это им не удалось. Кейс всегда считал само собой разумеющимся, что настоящие из любой конкретной отрасли промышленности Больше, чем люди, но одновременно и меньше. Он видел, что в тех, кто искалифил его в Мемфисе, он наблюдал, как нечто подобное пытался изобразить Уэйдж. И это позволило принять бесцветность и бесчувственность Армитиджа. Кейс всегда представлял себе данный факт как постепенное по своему желанию, производимое приспосабливание машины системы организма. В этом заключался также корень уличной крутизны, понимающаясь нисходительной позы которая подразумевает связь, невидимые нити, ведущие наверх, к скрытым влиятельным сферам. Но что же происходит в коридорах виллы, блуждающий огонек теперь? Обивка стен ободрана, обнажив сталь и бетон. Интересно, где сейчас наш Питер, а? Прямо не терпится посмотреть на мальчика, пробормотал Ламольди. И Армитидж. Где он, Кейс? Умер, ответил Кейс. Хотя я знал, что девушка его не слышит. Он умер. Он вернулся в киберпространство. Китайская программа сблила со льдом цели. И радужные тона постепенно заменились зеленью прямоугольника, представляющего ядро системы. Изумрудные арки, перекинутые через бесцветную пустоту. Ну как там, Дикси? Прекрасно. Даже слишком. Потрясающая вещь. Иметь бы мне эту штуку тогда в Сингапуре. В тот раз я наколол почтенный Ньюбанк оф Эйша, проценты на двоих накоплений. Да ладно, все это старая история. Этот вот малыш берет на себя всю тяжелую работу. Поневоле задумаешься, на что будет похожа новая война. Появись такая хреновая на прилавках, мы с тобой останемся без работы, заметил Кейс. Иш размечтался. Вот посмотрим еще. Как ты поведешь ее наверх, через черный лед? Посмотрим. Куда уж тут денешься? На дальнем конце одной из изумрудных арок появилось нечто маленькое и явно не геометрическое. Дикси. Да, вижу. Даже не знаю, верить своим глазам или нет. Коричневая пятнышко, тусклая мошка на зеленом стенде ТСЕ Эшпловского ядра. Пятнышко начало расти. Двигалось по воздвигнутому Куангам мосту. Вскоре выяснилось, что это крошечная человеческая фигурка. По мере её приближения зелёная часть арки увеличилась, можно было подумать, что потрёпанные чёрные ботинки наводят ужас на радужную пелену вирусной программы. С такой готовностью откатывалась она назад. «Вот уж точно, начальник!» – сказал Флетлайн, когда в нескольких метрах от него остановилась низенькая помятая фигура Фина. «В жизни не видел такой смешной картины». Однако жуткого псевдосмеха за фразой не последовало. «А я и сам первый раз так делаю», – ухмыльнулся фин не вынимая руки из карманов потрёпанной потрепанной куртке. «Ты убил Армитиджа», – сказал Кейс. «Корто. Да, Армитидж был уже с концами. Пришлось. Знаю, знаю, тебе нужен энзим. Окей, никаких проблем. Начнем с того, что это я снобил Армитиджа этой гадостью. Точнее, сказал ему, что нужно использовать». Знаешь, оставим-ка мы договор в силе. Времени у тебя завались. Так что получишь ты все, что надо, только не сейчас, а через часок-другой. Лады? Финн закурил. С вами, ребята, сказал он, выпуская в киберпространство голубоватую струйку дыма. Чистое наказание. Вот были бы вы все, как Флетлайн, тогда другое дело. Тогда мы нам прокрутить эту операцию, что два пальца обоссать. Он же Конструкт. Запись в постоянной памяти, и только. А посему всегда делает то, что от него ожидают. Вот тебе, например, ни один прогноз не предусматривал что Молли будет участвовать в большом прощальном спектакле Эшпула». Финн тяжело вздохнул. «Почему он хотел себя убить?» – спросил Кейс. «А почему вообще убивают себя?» – пожал плечами Финн. «Я, пожалуй, понимаю, с чего он задумал самоубийство». Во всяком случае, понимая лучше, чем кто-либо другой. Но пришлось бы угробить добрую половину суток, объясняя тебе различные моменты его биографии и их взаимосвязь. Эшпул давно уже такой замыслил, но все время возвращался в морозильник. Господи, до да чего ж занудный старый застранец? Лицо Фина сморщилось от омерзения. Если тебя интересует короткий ответ, то все это связано с причиной, по которой он убил свою жену. Окончательно его доконало то, что малышка Три Джейн нашла способ обмануть программу, которая контролировала его криогенную систему. Хитрый способ. Так что по большому счету Эшпела убила Три Джейн. Правда он думал, что убьет себя сам, а вместо этого твоя подружка разыграла из себя ангелом щеней и всадила ему в глаз отравленную стрелу. Щелчком пальца фин отправила окурок в матрицу. «Ну и если по-честному, я тоже кое-что подсказал три джейн в смысле способов». «Уинтермьют», — тщательно подбирая слова, сказал Кейс. «Ты мне говорил, что являешься частью чего-то большего. А позже ты сказал, что если рейд завершится удачно, и моли вовремя скажет нужное слово, ты перестанешь существовать». Финн согласно кивнул. «Хорошо. Но с кого же нам тогда спрашивать? Если Армитидж убит...» А ты исчезнешь. Кто же скажет мне, как избавиться от этих проклятущих капсул? Кто вытащит оттуда Молли? Я хочу знать, какого хрена нам делать, когда мы тебя освободим. Финн вытащил из кармана деревянную зубочистку. И словно хирург, проверяющий перед операцией скальпель, критически ее осмотрел. Хороший вопрос, сказал он наконец. Ты слышал о лососе? Это такая рыба. Так вот. Нечто, независимое от этих рыб, заставляет их плыть против течения. Улавливаешь? Нет, качнул головой Кейс. Меня тоже что-то заставляет, и я не знаю, что именно. Если бы я захотел посвятить тебя в свои мысли или назовем их размышлениями по поводу «это заняло бы пару твоих жизней», потому что я очень долго думал на эту тему, и все равно я не знаю. Но когда эта история закончится... Я стану частью чего-то большего, намного большего. Финна матрицу, но та часть, которая является мной сейчас, так и останется здесь, и вы получите свое вознаграждение. Кейс подавил себе бредовое желание броситься вперед и вцепиться руками Финну в горло, чуть повыше кое-как завязанного шейного платка. И что, под пальцами хрустнула гортань. Что ж, желая удачи, сказал Финн. Он повернулся кругом, сунул руки в карманы и отправился в обратный путь по зеленой арке. «Эй, ты засранец!» — крикнул следовому флетлайн. Фигура, полуобернувшись, остановилась. «А что со мной? С моим вознаграждением?» «Получишь, не бойся», — ответил фин «О чем это?» — вы спросил Кейс. Глядя, как удаляется хлипкая в мягко-твидовой куртке фигурка. «Я хочу, чтобы меня стерли», — ответил Конструкт. Да я же тебе говорил. Блуждающий огонек напомнил кейсу пустынные поутру торговые центры, которые он знал подростком в малонаселенные кварталы, куда ранние часы приносили тревожную тишину. Что-то вроде молчаливого ожидания, напряжение, заставляющее смотреть, как вокруг зарешетчатых фонарей под входами в неосвещенные магазины роятся мотыльки. Это были районы на самой границе Муравейника. Слишком далекий от всеночного щелкания и дрожания горячего ядра. То же самое ощущение, что тебя окружают едва выходящие из ночного забытия обитатели абсолютного неинтересного тебе мира. Ощущение скучных, временно оставленных хлопот, щиты и бесконечного повторения, к которым вернутся пробуждающиеся люди. То ли из-за больной ноги, то ли за приближение к цели. Моли замедлило движение. Сквозь эндорфины начала простреливать боль, и Кейс не вполне понимал, что это значит. Молли молча стискивала зубы и тщательно следила за дыханием. Она прошла мимо множества неизвестных предметов, но Кейс потерял интерес к окружающему. Была комната, сплошь забитая книжными стеллажами.